«Тут вот какое дело!» В голосе Джуфина не было обычной уверенности. «Мне еще утром пришла в голову одна идея. Возможно, не самая удачная, но... Дело в том, что я лично знаю нескольких человек, которые могли бы устроить все эти фокусы с летающими и уж тем более исчезающими домами. Трое из них сейчас находятся в ЕХА». Шеф задумчиво умолк. Я вопросительно приподнял бровь, дожидаясь продолжения. «Эти ребята...» Хорошие приятели, мабы колоха, неохотно сказал Джуфин. Он прячет их и ещё нескольких мятежных магистров у себя дома со времён принятия кодекса Хримбера. В противном случае у них были бы неплохие шансы угодить в халоме на пару столетий. Маба не раз заверял меня, что его друзья заняты куда более важными вещами, чем дешёвый выпендрёж с запретной магией. Это, как ты понимаешь, его собственное выражение. Сегодня я впервые усомнился в его правдивости и послал ему зов, попросил откровенно сказать мне да или нет. Скажу тебе по секрету, я пообещал мабе замять дело, если в него замешаны его квартиранты. Нас с мабой слишком много связывает, чтобы мелочиться. И что, нетерпеливо спросил я? Это они? Шеф выглядел озадаченным, чего на моей памяти с ним до сих пор не случалось. Мабо почему-то очень обрадовался моему вопросу, но отвечать не стал. Зато пригласил в гости меня, тебя или нас обоих, как нам заблагорассудится. Обещал показать нечто очень интересное, после чего у меня, дескать, навсегда пропадёт охота донимать его подобными глупостями, а объяснить хоть что-то по-человечески на отрез отказался. Ты же знаешь нашего Мабо. Ну что, съездишь? Один, удивился я. А вы не хотите? Хочу. вздохнул Джуфин. «Но мне надо навестить Нуфлина. Прямо сейчас, до заката. Поскольку после заката у нас с тобой будут более важные дела. Я бы не стал тратить время на такую глупость, как этот визит вежливости, но Нуфлин по-настоящему рассердился. Вообще-то его можно понять. Если бы кто-то так обошелся с крыши моего дома, я бы и сам рвал о металл». Легко сохранять невозмутимость, пока кто-то не поместится тебе на голову. Если я не успокою Нуфлина, старик попытается издать какой-нибудь очередной идиотский закон, в котором нет практической необходимости, просто из вредности, чтобы жизнь никому мёдом не казалась. Например, увеличит минимальный срок заключения в халоме с 3 до 10 лет, или, он лукаво покосился на меня, отменит привилегии для поваров, которых я в своё время с таким трудом добился. Будем опять жрать всякую вредную для здоровья дрянь, приготовленную без применения старой доброй магии. Ужас какой, почти искренне сказал я. Нет уж, к мабе я сам съезжу, а вы спасайте человечество. Ну вот и договорились, кивнул шеф и с некоторым сомнением спросил: "Дорогу-то найдёшь?" Это был хороший вопрос. У Мабы Колоха, отставного великого магистра ордена часов по пятнадцатому времени, уже давно нет постоянного почтового адреса, а его домис с уверенностью можно сказать одно: он находится на левом берегу, где-то недалеко от зелёного кладбища петтов, и это всё. Можно сутками кружить по левобережью, можно методично прочесать его квартал за кварталом и не найти домик Мабы. А можно найти его сразу за первым же поворотом или через полчаса, или к ночи, как повезёт. Собственно говоря, повезет – не совсем удачный термин. Для того, чтобы найти дом Мабы-Колоха, надо быть совершенно уверенным в том, что ты абсолютно уверен, что способен найти его грешное жилище. При этом сам сэр Маба-Колох должен испытывать уверенность, что он действительно хочет тебя видеть. И еще судьба не должна иметь никаких возражений, и желательно, чтобы звезды стояли как надо. Одним словом на простой вопрос Джуфина «найдешь дорогу?» не существовало однозначного ответа. Я постараюсь сделать всё, чтобы эта грешная дорога нашла меня, хмыр сказал я. В случае чего не стесняюсь послать зов Маби и устроить ему хорошую истерику. Всё лучше, чем полгода по левому берегу мотаться. Кроме того, насколько я понял, у меня есть время только до заката. Ага, согласился шеф. Так что поезжай. Подожди ещё секунду, Макс. Маба наверняка будет полоскать тебе мозги. И пусть его. Главное, не забывай прислушиваться к своему мудрому сердцу. Зря что ли я его тебе добывал? И если оно почует, что дело нечисто, постарайся зафиксировать это в своём сознании. Сердце у меня скандальное, улыбнулся я. Захочешь, не проигнорируешь. Ты меня успокоил, усмехнулся Жуфин. Всё, теперь можешь исчезать. И я полы вылетел из его кабинета. До заката оставалось ещё часа 2, а то и больше, но если учесть предстоящие мне скитания, времени было не так уж много. Куда ты несёшься, Макс? С любопытством спросил меня номинорих, которого я едва не сбил с ног, когда со скоростью звука пересекал зал общей работы по траектории пьяной кометы. Туда, где меня пока нет, жизнерадостно ответил я. Куда? жалобно переспросил он вдогонку. В квартал свиданий, куда же ещё? И я исчез, довольный собой как никогда. Пару секунд спустя я уже сидел за рычагом своего амобилера. Могу ведь быть шустрым, когда захочу. С ветерком прокатился по большому Королевскому мосту и оказался на левом берегу, в зелёном районе дорогих вилл, нередко похожих на маленькие старинные замки. Впрочем, некоторые из них и были старинными замками, слегка перестроенными в соответствии с веяниями времени. Несколько минут я ехал в направлении зелёного кладбища Петтов, потом решительно свернул в первый попавшийся переулок. Какая к тёмным магистрам разница? И неожиданно оказался перед садовой калиткой дома Мабы Колоха. Я совершенно ошалел от столь грандиозного везения. С такой скоростью я ещё к Маби никогда не добирался. Вопреки обыкновению, хозяин дома стоял у входа, внимательно оглядел меня тёмными круглыми как у птицы глазами и приветливо улыбнулся. Вообще-то обычный счастливчик, который нашёл дом Мабы Колоха, вынужден ещё некоторое время плутать по его коридорам в поисках эксцентричного хозяина этого таинственного местечка, но для меня на сей раз сделали исключение. Что ж, повезло. Ха-ха, занятый всякой ерундой с Эрхалли не нашёл свободной минутки для свидания со старым другом и прислал заместителя. "Что ж, это неплохо", жизнерадостно сказал Маба. "Давненько ты меня не видел, мальчик". Его приветствие заставило меня улыбнуться. Вообще-то в таких случаях принято говорить: "Давно я тебя не видел". "Что касается меня, я-то видел тебя довольно часто", заметил он. "Неужели ты думал, что я отказываю себе в удовольствии подсматривать за твоими похождениями?" «Не вмешиваясь, как всегда», — понимающий кивнул я. «Было бы во что вмешиваться!» Сэр Маба колох, снисходительно пожал плечами и добавил. «После того, как ты вернулся из Гугланда, твоя жизнь стала довольно скучной, для стороннего наблюдателя, конечно. Думаю, сам ты доволен ею, как никогда прежде». «Ваша правда», — смущенно согласился я. «Будь осторожен, Макс. Счастье редко идет на пользу могуществу», — дружелюбно сказал Маба. «Знаю», – буркнул я, – «мне уже это говорили. Возможно, именно вы и говорили, не помню. Впрочем, счастливым я уже был и ни раз не помогло. Это лекарство не действует. Все равно я периодически откалываю какую-нибудь несусветную пакость, а потом выясняется, что такое совершенно невозможно». «Ну да, ты еще заплачь, сэр-вершитель. Ладно уж, пошли, покажу тебе кое-что интересное». Мы пересекли коридор и добрались до лестницы, ведущей вниз. Я уже несколько раз бывал в доме Мабы Колохо, но в подвал не спускался ни разу. Вообще-то там редко можно найти что-нибудь интересное, кроме ванной и туалета, если речь идёт о домах простых горожан. Но я ни на секунду не сомневался, что подвал отставного великого магистра Мабы Колохо самое таинственное место во вселенной. Не знаю, что именно я рассчитывал там обнаружить, но меня даже слегка трясло от возбуждения. Не надо так волноваться, мальчик. усмехнулся мой Вергилий. Ничего особенного здесь нет, разве что мой бассейн. Он распахнул скрипучую металлическую дверь и с преувеличенно любезным поклоном пропустил меня вперёд. В комнате действительно был бассейн, немного маленьких мелких бассейнов, как в обычной ванной комнате, а один, зато очень большой. Это такое искусственное озеро. Вода в нём была ярко-голубая, как в Средиземном море. Впрочем, нет, ещё ярче, как на рекламных открытках, изображающих Средиземное море. По среди бассейна возвышался искусственный островок, на котором стоял небольшой макет замка. Очертания сооружения сразу показались мне знакомыми, только я никак не мог сообразить, где я его уже видел. Что это? изумлённо спросил я и не удержался от восхищённой констатации факта. Красота какая! Да ничего себе, добродушно согласился Маба. Это ответ на вопрос твоего начальника, мальчик. Ответ на вопрос Джуфина, растерялся я. Насколько я понял, он хотел узнать, не шалят ли въеха ваши приятели. Вы действительно думаете, будто я хоть что-то понимаю? Ну что ты, я и не надеялся, усмехнулся он. Ничего, Макс, я уже привык к мед с тобой дела. И заранее приготовился к тому, что мне придётся всё разжевать и положить тебе в рот, как всегда. Эх ты, птеньчик. Мои так называемые друзья живут в этом замке. Ты хоть узнаёшь, что это такое? Очень знакомые очертания. Я как раз голову ломаю Такую голову и поломать не грех, с несходительностью согласился Маба. Это же миниатюрная копия Халоми. Точно, обрадовался я. Макет действительно был копией королевской тюрьмы Халоми. Впрочем, тюрьмой, стены которой способны удержать самого искушённого в колдовстве чародея, древний замок Халоми стал всего сотню с небольшим лет назад. А до этого он успел побывать и резиденцией монархов древней династии, и высшим учебным заведением, и безопасным убежищем для королевской семьи Гуриговых в смутные времена. Мне рассказывали, что Халоми считается не просто волшебным замком, а в некотором роде живым существом, непостижимым, но разумным и вполне способным принимать самостоятельные решения и даже навязывать свою волю людям. Основатель древней династии Халла Махун Махнатой построил свой дворец в точности на том самом месте, которое называется сердцем мира. Если учесть, что именно близость сердца мира позволяет самым бесталанным жителям Еха совершать чудеса, недоступные для опытных колдунов, проживающих вдалеке от столицы Соединенного Королевства, что уж говорить о здании, построенном точнехонько в эпицентре этого научно обоснованного геомистического бреда. «Это очень точная копия», — заметил Маба-Колох. Все пропорции выверены до сотой доли дюйма. Мне понадобилось не одна дюжина лет, чтобы построить это сооружение. Я принялся за работу почти в самом начале Смутных времён, а закончил вскоре после того, как был принят Кодекс Крембера. Между прочим, отсюда тоже совершенно невозможно выйти, по крайней мере, без моей помощи. Только тут до меня начал доходить смысл всего сказанного ранее. Ваши друзья живут в этом крошечном сооружении? недоверчиво спросил я. Как такое может быть? «Здесь и один человек с трудом поместится, да и то, если согласится спать стоя». Тут я вспомнил, с кем имею дело, и зачарованно прошептал. «Или это вход в другой мир?» «Хорошая версия!» – одобрительно отозвался сэр Маба-Колох. «Но слишком банальная! А теперь правильный ответ!» Он неторопливо вошел в бассейн, который оказался очень мелким. Вода едва достигала его колен. И зашагал по направлению к макету. «Я глазам своим не верил». С каждым шагом сэр Маба стремительно уменьшался. Макет был совсем близко, в метрах в 10 от края бассейна. Но к тому времени, как Маба преодолел половину пути, он стал самым настоящим гномом. Маленький человечек поплыл дальше, взрезая голубую водную гладь неторопливыми мощными гребками. Когда сэр Маба взобрался на искусственный остров, он уже был настолько мал, что я едва его мог разглядеть. Он картинно помахал мне крошечной ручкой и отправился обратно. Теперь гномик стремительно рос. незабываемое зрелище. Через несколько секунд из бассейна вышел сэр Маба Колох, и его рост был в точности таким же, как и прежде. "Ничего себе", уважительно сказал я и рассмеялся. "Хотите сказать, что вы превратили своих друзей в гномов, и они живут в миниатюрной копии Халоме? Слушайте, но в таком случае я не понимаю, почему они не предпочли провести эти годы в настоящей тюрьме". "Скажем так. Сначала у них не было выбора", сухо сказал Маба. А потом они оценили преимущество этого места и идём в гостиную поболтаем. У тебя ещё есть время, верно? Есть, кивнул я. А даже если бы и не было. А, -а, -а пронесло, обрадовался он. Что мне в тебе действительно нравится, мальчик, так это твоё любопытство. Если бы не сие замечательное качество, ты был бы совершенно невыносим. Идём, идём. Мы отправились наверх в гостиную. Сэр Мабаколох был в своём репертуаре. Засунул руку под стол и извлёк оттуда прозрачный кувшин с ярко-зелёной жидкостью. На вкус его угощение оказалось похожим на несладкий лимонад, приготовленный из каких-то лесных трав. Я решил похвастаться своими достижениями в области потрошения щелей между мирами. Перед кем и хвастаться, если не перед учителем? Не следует забывать, что именно сэр Маба Калох когда-то научил меня этому фокусу. Поначалу у меня уходило полчаса, чтобы достать из-под подушки какую-то несчастную сигарету, а теперь несколько секунд, и я извлекаю из небытия всё, что душе угодно. Впрочем, когда я сам не знаю, что именно мне требуется, в моих руках нередко оказываются вещи, происхождение и назначение которых не поддаётся никакому определению. Но на сей раз я твёрдо решил раздобыть что-нибудь однозначно вкусное. Спрятал руку под мантию смерти. Это, на мой взгляд, куда эффектнее, чем лесть под стол. и торжественно поставил перед сэром Мабой кружку с горячим шоколадом. Снова полез за пазуху и разжился второй кружкой для себя. «Это вкусно!» — проникновенно сказал я Мабе. «Попробую тебе поверить!» Он настороженно принюхался и, кажется, остался вполне доволен. «Напиток с твоей родины, да?» «Ага». Ты очень быстро научился протаскивать щель между мирами, заметил Сэр Маба. У тебя уходит всего вдвое больше времени, чем у меня. А ведь я начал осваивать это полезное искусство чуть ли не 1000 лет назад. Ладно, если так, однажды на досуге научу тебя ещё чему-нибудь. Чему? чему? восхищённо уточнил я. Не знаю пока, он пожал плечами. Когда решу, ты будешь первым, кого я поставлю в известность. Можешь спать спокойно. Ладно, буду спать спокойно, если так нужно. А вы расскажете мне, почему ваши друзья живут в крошечной копии Халоме? Когда Джуфин сказал мне, что вы прячете у себя нескольких мятежных магистров, я подумал, что они просто живут в вашем доме. Благо найти его нелегко, и запираются в своих комнатах, когда к вам всё-таки приходят гости. А они, оказывается, стали гномами и томятся в зачарованном замке девяти футов высотой. Или эта тайна не для моих ушей? Почему же именно для твоих? Жизнерадостно заверил меня сэр Маба. Просто Джуфин не совсем правильно меня понял. Когда я называл своих подопечных приятелями, я пошутил, а он решил, будто мои постояльцы действительно связаны со мной сентиментальными узами. Впрочем, ничего удивительного. Джуфин всегда был на особом положении и не слишком вникал, кто с кем дружит. У твоего шефа в те времена было очень простое и в сущности единственно правильное отношение к людям вообще и к великим магистрам в частности. Этих убиваем, этих оставляем, и всё. «А нюансы наших личных отношений с сэра китаийского охотника не слишком интересовали». «Правда?» – удивился я. «Он же такой любопытный». «Не-е-е-е!» – насмешливо протянул Маба. «Джуффин прикидывается. Он все время прикидывается. В последнее время он предпочитает казаться любопытным, веселым, любителем комфорта, хорошей еды и твоих знаменитых мультиков, которые он упорно смотрит на улицы старых монеток. Ну и единственным защитником спокойствия Соединенного Королевства заодно». А в старые времена у него были другие маски, те, которые ему тогда были удобны. И это правильно, потому что если Джуфину вдруг взбредёт в голову снять все свои маски одну за другой грешные магистры, я даже не решаюсь предположить, что обнаружится под последней. Впрочем, подозреваю, он их ещё долго не снимет, разве что разживётся новыми. Я почувствовал неприятный холодок в затылке, меня даже слегка передёрнуло. Я пока не сказал ничего такого, о чём ты сам не догадываешься. Холодно заметил Маба. Так что нечего прикидываться слабонервной барышней, всё равно не поверю. Ладно, я взял себя в руки, напомнил себе, что любые слова нравятся они мне или нет это только слова, так что ничего шума поднимать. Тогда рассказывайте дальше о своих друзьях, или всё-таки нет дружбы? Они не то ни другое. Не друзья, не враги, а просто мои знакомые магистры, которые не хотели отправляться в бессрочную ссылку, поскольку их пугала разлука с сердцем мира. «Все они очень хорошие колдуны, но понятия не имели об истинной магии, поэтому вдали от Еха их могущество действительно могло бы здорово упасть в цене. И тогда я предложил им убежище. Я как раз закончил работу над копией Холоми, и мне требовалось поселить туда пару-тройку могущественных жильцов». «Просто так?» – удивленно спросил я. «Просто так, сэр Макс, даже кошки не родятся!» Мне стало смешно. До сих пор речам мабы-колоха не был присущ гражданский пафос. А эту дурацкую фразу про кошек он произнёс почти как какой-нибудь героический подпольщик своё последнее но пасаран. Мы немного помолчали. Потом сэр Маба жалился на давной и снова заговорил. Если бы я не заселил это место, оно осталось бы бесполезной мёртвой игрушкой. Но беглые магистры вдохнули в мой маленький остров жизнь, подарили ему часть своей силы. Теперь это место принадлежит им, и они не столько пленники, сколько его повелители. Если бы они оказались в настоящей королевской тюрьме, ты же знаешь, какие там порядки. Колдовать в Халломе не получается ни у кого. По крайней мере, очевидная магия там совершенно невозможна. А в истинной эти ребята до сих пор не разбираются. И что бы они там делали, Жрали, спали, читали свежие газеты. Не так плохо по сравнению со смертью, но не так уж весело по сравнению с их нынешним существованием. "Выходит, там на острове они могут колдовать?" осторожно спросил я. "Сколько угодно", кивнул Маба. "Но их чары не распространяются за пределы острова. Так что ребята могут творить всё, что им вздумается. Нашему миру они не повредят. Даже солнце тучкой на 5 минут не закроют. Ты уж мне поверь. Всё равно" Как-то мне это не слишком нравится, вздохнул я. Великие магистры стали гномами, копашащимися на игрушечном острове. Жалкая судьба. Когда-нибудь, мягко сказал Сэр Маба. Когда ты станешь старше, спокойнее и сильнее, я непременно приглашу тебя побывать на этом острове. Он заметил откровенный ужас в моих глазах и успокаивающе добавил: «Всего на один вечер, не переживай, но я заранее уверен, что ты не захочешь оттуда уходить, и мне придется вытаскивать тебя силой. Там очень хорошо, Макс. Время не властно над моими островитянами. Они не стареют, скорее даже становятся моложе, словно их личные часы действительно пошли вспять. Иллюзия собственной силы там становится полной настолько, что можно наконец-то расслабиться и ничего не делать, разве что изредка шевелить мизинцем свои могущественные руки, чтобы поразмяться. И самое главное, на этом Максе... В маленьком рукотворном острове обитает особое счастливое настроение, покой, умиротворение, немедленное исполнение всех желаний и полная иллюзия, что это будет продолжаться вечно. Сейчас моим гостям нет никакого дела до того факта, что они кажутся нам, тем, кто стоит на другом берегу, крошечными созданиями. Не думаешь ведь ты, будто бабочка страдает, осознав, что она меньше тебя ростом. Да ей нет никакого дела до тебя и твоих гигантских размеров, тоже и с моими гостями. Я не могу с вами спорить, вздохнул я. В конце концов, я ещё не попробовал, как оно там, на этом вашем острове. Сейчас мне пробовать не хочется. Возможно, потом любопытство снова приведёт меня в ваш подвал, и я сам стану вас уговаривать, не буду зарекаться. Но объясните мне, глупому, а почему вы не хотите их отпускать? Почему не хочу? Удивился Маба. Я-то как раз не против. Мои гости, правда, уже давно не желают уходить, но я бы мог их убедить или даже выгнать оттуда силой, если бы считал, что это зачем-то нужно. Но им в сущности некуда идти. Я вопросительно уставился на него. Сам подумай, усмехнулся Сэр Маба. Такие ребята не уживутся в Соединённом королевстве при нынешних порядках. Уезжать они не захотят, как ни захотели сделать это сразу после окончания войны за Кодекс. Скорее всего, начнут бузить, и дело закончится тем, что их упекут в настоящую тюрьму Халоме, если прежде они не примут смерть от тебя или кого-нибудь из своих симпатичных коллег. Зачем лишние жертвы? И, что за последние 300 лет и так было достаточно. Я знаю многих ребят, которые сейчас с радостью променяли бы свою камеру в Халоме или Темпаче-Магилу на несколько квадратных дюймов этой игрушечной территории. К сожалению, мой маленький остров не слишком вместителен. А сколько их там у вас живёт, осведомился я. 11 человек. В своё время я заманил их туда хитростью, но теперь, когда я навещаю своих квартирантов, мы беседуем как лучшие друзья. Они до да смешного мне благодарны. И я рассказываю им свежие новости, и ребята совершенно счастливы, что им не приходится жить в настоящем Ехо, где начальником тайного сыска является ненавистный им китарийский охотник, который лично следит за тем, чтобы горожане не совершали никаких чудес, кроме самых примитивных и безобидных. Впрочем, одного своего гостя я все-таки выпустил почти в самом начале. Парень все взвесил и решил, что не хочет наслаждаться иллюзорными чудесами моего безопасного убежища. Он сказал, что собирается заняться невидимой магией, и я знал, что он меня не обманывает. В любом случае, я не профессиональный тюремщик и уважаю чужие решения». «И что с ним сейчас? С тем, кого вы выпустили?» «Ты сам оказался свидетелем его смерти», — усмехнулся сэр Маба. Ты же был вместе с Жуфином, когда он прикончил Гугимагона. Как же, как же? А перед этим Гугимагон неоднократно пытался прикончить меня. Да вы, наверное, и сами всё знаете. Знаю, конечно, согласился Маба. И гораздо больше, чем ты. Так что пусть мои гости остаются моими гостями, что бы ты об этом ни думал. Кстати, теперь ты понимаешь, что они не имеют никакого отношения к тем безобразиям, которые творятся в городе? Да уж, пожалуй. Впрочем, то, что творится в Ехе, пока не тянет на настоящее безобразие. Так Детские шалости, по крайней мере, ещё никто не пострадал, насколько мне известно. Да, именно детские шалости лучшие, не скажешь. Почему ты оживился, Сэр Маба? Всё, тебе пора, Макс. Спеши, а то грозный кетарийский охотник разгневается и откусит тебе голову. Это будет обидно, а ночью извечайно украшает твоё туловище. Он проводил меня до порога и запер за мной дверь. На сей раз обошлось без фирменных чудес Мабоколоха. Переступив порог, я не обнаружил себя ни в собственном кабинете, ни на верхушке самого высокого дерева в ехе, ни на дне какого-нибудь водоёма, а просто оказался в его саду. Недоверчиво огляделся по сторонам, благополучно добрался до собственного автомобиля и поехал в дом у моста.